Глава пятая. Темно-зеленая вода сомкнулась над моей головой, и я, пуская пузыри, пошла ко дну. Толстая рыбина с белёсым пузом мазнула меня по носу хвостом и будто насмехаясь, ушла вверх, к солнцу. Я рывком села на кровать. Да что же это такое? Третий раз за ночь пытаюсь заснуть, и третий раз вижу один и тот же кошмар. Неясная фигура возникает за моей спиной на палубе, толкает И я лечу вниз в холодную зелёную воду. А фигура-то из моего сна похожа на того самого злоумышленника, которого наша заколочка записала в кают-компании, сказал кто-то холодный и рассудительный в моей главе. Я взала блакно этот карандаш, сел на постели и стал размышлять, присунув на листках закорючки. Закорючки получались неожиданные. Вчера болтанка усилилась. Как бы не захватил нас шторм. Воля ваша, что-то странное происходит на корабле. Кто-то мутит воду, чтобы поймать золотую рыбку. Хорошо бы еще понять, кому именно не стоит поворачиваться спиной. Тут мои мысли понятное дело свернули в сторону моих соратников по расследованию. А как вообще получилось, что мы оказались в одной компании? 5 ничем, кроме стола за обедом и ужином, не связанных между собой взрослых людей. Ну, хорошо. А с госпожой Рэдфилд я познакомилась случайно, пока на борту никого почти и не было. Генерал явно знает ее очень давно. Ну, а Джон и Леонард как оказались в этой компании, совсем не подходящей для золотой молодежи? И, кстати, еще вопрос. Когда пострадала та девушка, мисс Малиган? Они оба оказались на второй палубе почти мгновенно. И были полностью одеты. А ведь мы с генералом встретились уже глубоко за полночь. Кстати, Макартур был в домашней куртке. Джон я зажмурилась и представила себе трап, с которого спускались молодые люди. Ну да. Конечно. Оба были в джинсах и рубашках с длинным рукавом которая мгновенно не наденешь и не застегнешь. Я стукнула кулаком по тумбочке и зашипела от боли. Что ж такое? Половина пятого утра, я как курица без вместо того, чтобы спать, придумываю преступление. Это было не совсем удобно, но я решила перед завтраком зайти в каюту госпожи Ратфирд и изложить ей свои сомнения с глазу на глаз. Ей я доверяла. Дверь открылась сразу после моего стука. И удивления на лице женщины не было. Хорошо, что ты пришла, Алекс, сказала госпожа Ратвуд, затворяя за мной дверь. Я хотела тебя кое о чем попросить, но это потом. А рассказывай. До завтрака у нас есть минут двадцать-двадцать пять». Собственно, мои ночные размышления уложились в пять минут, ну, может быть, шесть. Моя соседка кивнула, а задумчиво хмыкнула и сказала: Что касается Леонардо и Джона, у меня есть некоторые соображения насчет них. Я проверю и поделюсь. Или не поделюсь. Тут она усмехнулась довольно неприятно. Если результаты проверки будут как-то задевать вопросы государственной безопасности. А насчет рыбы и мутной воды, тут ты совершенно права. У меня есть информация, что на судне с нами плавут довольно серьезные злоумышленники. Не то в составе экипажа, не то как пассажиры. Ничего пока не известно. Было бы хорошо для охраны кают поставить примерно такие записывающие амулеты, как ты оставляла в кают-компании. Может, удастся что-то отследить. Что вы, маг? Я уже поняла, ответил я медленно. Но не могу оценить уровень. И еще вопрос. Вы практикуете частным образом? Дело в том, что я из-за родителей связана определенными обязательствами, э -э, перед посольским приказом Бритвальда». Госпожа Редфилд задумчиво постучала кончиками пальцев по подлокотнику кресла, потом вздохнула. Ладно, к темному отпуску все равно не получилось. Она щелкнула пальцами, и в ее правой руке возникли две визитных карточки, которые мне и были протянуты. На верхней было написано четким темно коричневым шрифтом: Лавения Редфилд. командир Служба магической безопасности Союза королевств. Люттиа Калле, Лондонвик Бритвальд». На второй шрифт был темно синий Да и содержание несколько отличалось. Лавения Ратфилд, архимаг, декан кафедры боевой магии Высшей магической академии, Люттиа Калле разведя руками, вернула визитки и не удержавшись, спросила: "А, ещё сколько их есть? Разных визитных карточек? М -м -м, еще три или четыре. В конце концов, не везде принято пользоваться этими бумажками. А в Аргриммаре, например, этого обычая просто не поняли бы", усмехнулась госпожа Ратфилд. "Ну что, берешься за амулеты? У меня нет ничего подходящего для базы, а переделывать что-то действующее и не так надёжно. И не хочется. База у меня есть, конечно. Для мужчин ремень с пряжкой или браслет для часов. Прописать функции, залить под завязку, до вечера управлюсь. Для вас мне не нужно. У меня есть свой охранник. Но все таки пару тройки женских хорошо бы сделать. Заколки, броши, шпильки какие-нибудь. А залить я помогу, не вопрос. Она взяла из гардеробной лёгкий льняной жакет и вопросительно на меня посмотрела. Ну что? Идём завтракать. «Еще момент. Может, это и глупость, но мне приснился странный сон трижды за одну ночь. Трижды подряд это не глупость, а дар богов. Надо только воспользоваться им правильно. Рассказывай. Собственно, рассказывать почти нечего. Я замялась. Мне снилось, что меня сталкивают с палубы в воду, и я тону. Неясная фигура, вроде бы мужская. А лица, конечно, ты не видела, утвердительно сказала магичка. Нет. И у тебя дар предвидения? Нет, повторила я. И ни у кого в семье не было. М да. Для каких-то выводов слишком мало данных. Ну, пока ты и сама понимаешь, лучше не подходить к поручням. А я посмотрю и поразмышляю. Теперь идем, иначе кофе остынет. Ну, высварят. Махно ли рукой. Последний вопрос можно? Спрашивай. Мы посреди океана. Магические вестники сюда не доходят, потому что над текущей водой магия рассеивается. Электронная почта не работает, потому что на корабле нет сети. Как вы планируете проверять свои соображения насчет Джона и Леоната? Госпожа Ратцулт хмыкнула. Давай вернемся к этому вопросу вечером. Хорошо. Я, пожала плечами и встала с кресла. Можно подумать, если бы я сказала нет, нехорошо, от этого бы что-то изменилось. Шторм бушевал вовсю. А завтрак превращался в акробатическое представление. Посуда и столовые приборы совершали неожиданные броски. Попытка выпить горячего чая превращалась в самоубийственный трюк, а омлет приходилось ловить. Чёрт передвигались по ресторану с привычной осторожностью, стараясь не отцепляться от колонн или спинок стульев. Гордость Бритвальда то взлетала на огромную высоту вместе с очередным валом, то обрушивалась вниз с грохотом, и с ней вместе взмывали и стремительно падали тарелки, чашки, стулья и желудки пассажиров. Ни капитана Гаскила, ни первого помощника сегодня в ресторане не было только два или три унылых младших офицера старательно демонстрировали пассажирам высокий класс попадания в рот ложки с овсянкой. В общем-то, шаг со стороны капитана разумный. Зачем демонстрировать всяким сухопутным крысам, что не можешь справиться с собственной чашкой кофе? Ладно, наверное, я не Шторм делал серьезное даже для такого сверхбезопасного магически защищенного судна, как Гордость. Наверняка Гаскел вместе со штурманом и корабельным магом стоит на капитанском мостике и хранит нашу безопасность. Отказавшись от идеи попасть в чашку горячим чаем из чайника, я решила закончить на этом завтрак и выглянуть на палубу. Настоящий серьезный шторм посреди океана страшно, но ведь и увлекательно, правда? Никто не пожелал составить мне компанию. Двери наружу, долго не хотела мне поддаваться. Наконец я дёрнула изо всех сил, и тут же получила в лицо заряд соленых брызг и порыв ветра. Какой-то добрый ангел расплажил поручни не только вдоль борта, но и вдоль палубной стенки. Видимо, как раз на такой случай. Держась за них, я сделала несколько шагов вдоль этой стенки, чтобы лучше видеть океан. Нет, он не был синим или черным, или еще каким-то. Он был сразу всех цветов Темный, яркий, грозный, с белой пеной на шапках валов. Волны разбивались о борт и в мельчайших капельках плясали радуги. Дождь, кажется, сжимал кулаки, а потом распрямлял их и выбрасывал воду зарядами, не хуже водяной пушки. И ничегошеньки не значил ни один человек, эльф или гном по сравнению со стихией. У меня действительно было запасено несколько заготовок для артефактов для подарков. Мужчинам, отцу и братьям в первую очередь браслеты для часов, ручки тростей, пряжки. Женщинам ювелирной безделушки, но те вещи, тот набор, о котором я говорил госпожа Рэтфилд, браслет для часов, перстень и пряжка для ремня, все из самой лучшие гномьей стали с платиновой насечкой. Этот набор я покупала каких-то три месяца назад чтобы сделать подарок Оливеру. В тот момент я предполагала, что это будет свадебный подарок. Руки привычно делали знакомую работу, гравировали ровно, скручивали платиновые проволочки, постукивали молоточком, а в голове крутились воспоминания. Улыбка Оливера над букетом малых роз, его дикая необоснованная ревность у Джоу Ляню, его ежедневные коротенькие записки, присылаемые мне на коммуникатор. И длинные загорелые ноги блондинки, которые по хозяйски поглаживает мужская рука, рука Оливера. Как сказала мне Джулия Локнер, пять лет делившая со мной комнату в общежитии, нечего было приезжать в дом к мужчине без предупреждения. А вообще радуйся, что не успела выйти за него замуж. Собственно, я и радуюсь. Замшевая салфетка я вытерла с браслета неожиданно капнувшую туда слезу. Вот все и готово. Осталось залить в рабочее заклинание силы и отдать готовые артефакты генералу Джону и Леонарду. После ужина Лавения и Макартур уже традиционно отправились в курительную. За ними также традиционно пошла я, за мной Леонардо Джон. Сегодня Госпожа Ратфилд курила табак со странным запахом. Вроде бы он пах мёдом и яблоками, но не успокаивал, а заставлял встряхнуться и собраться. Генерал достал нераспечатанную пачку каптан Блэк, покрутил крокелю в руках, снова сунул в карман и попросил леди поделиться новым для него сортом. Я с независимым видом достала наталийскую сигарету. Завтра у нас стоянка на целый день в Понта-де-Угада, сказал госпожа Ретфилд, выпуская особенно ровное кольцо ароматного дыма. Шторм почти затих. К утру будет совсем спокойно. Я бы предложила спуститься на берег всем вместе, и в городе тоже не расставаться. Да, это разумно. Не стоит давать нашему противнику лишних возможностей, согласился Леонард, как обычно, за двоих. А что там есть? в этом городе не могла и не спросить я. Там, мечтательно протянула госпожа Ратфилд, остров вечной весны. Там всегда именно такая погода, какой тебе хочется. Вулканические озера с черными берегами, огромные сосны с голубыми иглами, парки, где цветут одновременно азалии, гибискусы и гортензии. Долина, где бьют гейзеры, и можно купаться в горячем озере и любоваться ими. Старинные дома, отделанные разноцветной керамической плиткой. Храмы единого с резной дубовой алтарной стеной. Она вздохнула и встряхнула головой, потом добавила уже обычным тоном. Как-то я прожила здесь почти полгода, Уж очень интересные методики э, убеждения паствы применял местный священник. Так что, полагаю, Найти для обеда лучший ресторан города, я сумею. Какие радости нам сегодня обещали на вечер? поинтересовался генерал. Кажется, концерт силами пассажиров, сообщил Леонард. Романсы, фокусы, скрипичные пытки. Пойдешь, Сандра? Никак я не могу привыкнуть к этой вариации моего имени. Каждый раз вздрагиваю. Наверное, пойду. Во сколько там начало. Через час, ответил он, взглянув на часы. Тогда, пожалуй, пора переодеваться, сказала я, кося остаток сигареты. Приняв душ, я надела длинное платье, ложила волосы и подкрасилась. Ну, а что? все таки светское мероприятие, значит, надо быть в полной форме. Мамину науку как быть светской леди изменяй моих сестер не вышибить ничем. Так что, когда в дверь мои каюты постучали, я была уже полностью готова. Наверное, Леонард решил за мной зайти и проводить к импровизированному концертному залу. Но я ошиблась. В мою дверь постучала госпожа Рэтфилд. Тебя еще интересует вопрос, как я смогла получить информацию о Леонарде и Джоне? Еще как? Тогда идем. Я тебя кое с кем познакомлю. Он согласился. Как интересно познакомлю. То есть это новый для меня персонаж, кто-то из экипажа или пассажир второго класса. И куда мы пойдем? В машинное отделение? Но мы всего лишь прошли несколько шагов по коридору, и передо мной распахнулась дверь уже знакомой мне каюты госпожи Ратфилд. Неужели она прячет в каюте незаконного пассажира?